Мимо прошла женщина. И хотя она прошла холодно и ничего нам не сказала, но переменила предмет нашего разговора. Смит сказал, «Вы заметили, что она сюда не смотрит? Это наша самая близкая соседка с одной стороны, а вон там с другой стороны живет с нами рядом еще одно семейство». Теперь между нами общая холодность, мы не разговариваем друг с другом. А между тем наши три семейства лет полтораста, вплоть до прошлого года, жили рядом в самой тесной дружбе, как ткачи за одним станком. Как? Какое же страшное несчастье было в состоянии прервать такую старинную дружбу? Да, это очень скверно, но помочь ничем нельзя. Случилось это вот как. Года два тому назад напали на мой дом крысы, я поставил на заднем дворе капкан. Обе соседки очень любили кошек. Я предупредил их о западне, так как их кошки по ночам были очень активны, общительные, и с ними могли случиться неприятности без всякого намерения с моей стороны. Хорошо, они заперли своих кошек на какое-то время, но вы знаете, какой это народ. Скоро они перестали следить за своими кошками, и в одну прекрасную ночь в западню попался главный кот Миссис Джонс и околел в ней. Утром миссис Джонс пришла сюда с трупом в объятиях и плакала и причитала над ним, как над ребенком. Кота звали Уэлвертон Гектор Г. Уэлвертон. Это был несносный старый гриб, у которого было не больше принципов, чем у любого индейца. Но разве можно было убедить ее в этом? Я всячески старался утешить ее, но ничто не помогало, Я, видите ли, должен был заплатить за кота. Наконец я сказал, что кошек не скупаю. Она рассердилась и убежала, унося с собой труп. Этим окончились наши отношения с Джонсами. Миссис Джонс стала ходить в другую церковь со всей своей семьей. Она объявила, что не желает знаться с убийцами. Хорошо. Немного спустя пришла очередь миссис браунс той самой, что сейчас прошла мимо нас. У нее был препротивный желтый кот, с которым она так носилась, как будто они с ней были близнецами. Однажды ночью он попал головой в капкан, да так славно попал, что сразу шлепнулся, свернулся, да так и остался с капканом на шее. Таков был конец сэра Бальдуина. «Это кошку так звали?» «Ее самую. Здесь кошкам дают имена, которые удивят вас». «Мария», — обратился он к жене, — «как звали этого кота, который нечаянно наелся мышьяку гукеров, пришел домой и был поражен молнией, ослеп от удара и упал в колодец». Он потонул, прежде чем его успели вытащить. «Пестрый кот дьякона Джаксона? Я помню только окончание его имени. Укрепляйте форт, я иду, Джексон.